Глава 24 Илор осторожно обошел мертвецов, встал напротив Этьена. Сочувствую твоему горю, искренне сочувствую. Шарль был прекрасным человеком и герцогом, под его руководством Анлария процветала, наша семья займется организацией похорон. Илор не сводил взгляда с Этьена. Сейчас сюда прибудет дирижабль и заберет тела. Ты полетишь с ними или останешься здесь до того времени, как тебя вызовут в ИСБ для отдачи показаний или опознания остальных? Если ни один из этих вариантов тебе не подходит, я могу доставить тебя обратно в академию или в иное место на твое усмотрение». Повернувшись ко мне, Итьен склонил голову. «Благодарю за поддержку, я и сочувствую вашему горю, Если о моих родных позаботиться, то вы правы, мне лучше отправиться в академию к друзьям. Позаботимся. Пообещали мы с Лором почти одновременно. Не глядя на меня, он протянул Итьену руку. Я телепортирую. Итьен еще раз поклонился мне. Когда он посмотрел на отца, дыхание у него снова перехватило. Итьен неуверенно шагнул к Лору. Тот взял его за локоть, и светлые плиты и пропитанные кровью плащи позолотили отсветы пламени. И Лор и Этьен исчезли, а я тоже будто задыхалась, не могла глубоко вдохнуть. Сбежать бы, но телепортироваться никак, а на крыльях улететь. Не подозрительно ли это будет выглядеть? Не зная, что делать, я снова присела на корточки, приподняла плащ над Шарлем, Он выглядел удивленным, а двое других – драконы, испуганно, и кровь на их разорванных шеях была черная, отравленная магией архивампиров. Меня передёрнуло. Я смотрела на знакомые лица, вспоминала их личные дела. У обоих остались семьи, маленькие дети, жены, родители. При этом архивампиры, убившие их, ушли совершенно свободно, никого не задержали. «Да и глупо на это надеяться, сейчас империя не захочет ссориться с кантонами». Зябкое чувство продолжало терзать, выбивало из кожи чешуйки, призывало передернуть плечами, съежиться, обхватить себя руками, но я себе этого не позволяла, сдерживала чешую, накрыла мертвые лица и поднялась, отступила. Элора все не было». Зато над стеной вокруг замка появилось темное пятно дирижабля. Он надвигался, его тень переползла со стены на каменные плиты. Тугие канаты упали, раскинули змеиные кольца хвостов. Три офицера бросились к ним. Из замка выбежали слуги, они нажали на плиты, и из-под трех высунулись швартовочные кольца. Я бездумно наблюдала, как дирижабль фиксируют... Лениво подумала, что тут не хватает мага земли, который вытянул бы металлический штырь, чтобы поставить огромное воздушное судно на прикол. Казалось, это все происходит не со мной, не передо мной, словно это не мое тело стоит здесь, под солнцем, на этих плитах с дорожкой из капелек крови, тянущейся от крыльца до накрытых плащами мертвецов. А море шептало, шипело, шелестело, ударами волн о камне. плач, плач, плачь. Я едва заметно кивнула в ответ на приветствие и отступила, чтобы прибывшему удобнее было брать носилки. И Лора все не было. Я следила, как люлька поднимает тела одно за другим. Кровь больше не текла. Море шумело и солнце светило. Ничья смерть не может потревожить течение жизни. Задрожала, заскрипела земля, застонала от толчка землетрясения. Возле меня вспыхнуло золотое пламя, опала, открывая статную фигуру с огненно-рыжими волосами. Элор смотрел на меня. Я развернулась к нему. Он продолжал смотреть встревоженно. «Что?» — спросила я. Что-то изменилось во взгляде Элора. Лицо смягчилось, он шагнул ко мне и мягко взял под локоть. Нас снова охватило золотое пламя. Перед выходом нас хорошенько тряхнуло, а после выхода ноздри обжег запах соли и водорослей. Мы оказались на берегу. Волны шлепались о берег, набегали на песок, и пена искрилась в золотых лучах солнца. Илор взял меня за руку, потянул за собой в пенистую, качающуюся воду. Сопротивляться не было сил. Я шла за Элором, волны толкали, То пытались выбить на берег, то утащить в глубину. Теплая вода мгновенно проникла под одежду, и лор шел уверенно, не оглядываясь, и остановился только когда вода стала нам по грудь. Тогда и лор развернулся ко мне, приблизился, вглядываясь в лицо. Я не стала спрашивать, что, но и сам ответил: Ты выглядишь как покойник. Он сгреб меня в объятия. «Это вода. В воде же тебе должно быть лучше, да?» Он прижал меня к себе, а я чувствовала себя словно деревянной, каменной, и вода перетекала вокруг нас, а я ее не чувствовала, как чувствовал бы ее Хален, и лучше мне не становилось. «Скажешь что-нибудь?» Илор смотрел на меня через созданное им золотое пламя. Оно плавило песок и грело мои ладони, вытравливала воду из посветлевших прядей. Я телекинезом размазывала по телу, изменяющее запах зелья и с запасом многоликой. Лучше ты расскажи, что там произошло в резиденции Шарля. На коряге возле огня мне было уютнее, чем в темном сине-зеленом море. И лор пристально смотрел на меня. Золотой костер делал его радужки ярче. Казалось, они тоже горели». Вздохнув, он начал рассказывать. Планировалось собрание правителей для обсуждения подготовки к войне с демонами. Участвовала империя, азаран, эльфы и архивампиры. Опасались покушения, поэтому собрание решили провести здесь, под щитом герцогов анларских. Шарль подготовился идеально. Вынес все вещи, чтобы ни в одной не спрятался вестник. Запретил подвозить крупные грузы, подлетать с дирижаблем. Устроил над резиденцией антиполетную зону, ограничил телепортацию. На собрание внезапно явились представители Паттурина. Только оказалось, что они не из Паттурина, Это какие-то поддельные големы. Похожи на настоящих, но делали не те, материалы не те. Они притащили с собой гномью импульсную мину. Как ты знаешь, они здесь запрещены. Когда Шарль накрыл зал родовым щитом, и запитал его от белой скалы, голем убил его. Сработала импульсная мина, и у архи-вампиров покрошились практически все магические кристаллы. Щит не позволял им в полной мере поглотить магию извне. Белая скала была недостаточно близко. Они оголодали и набросились на тех, кто был слабее. Я склонила голову. Огонь грел мне лицо, высушивал морскую воду с ресниц. «Мучают воспоминания?» — спросил Илор. Его голос почти утонул в шлеп, шлеп, шлеп, бьющихся о берег волн. «Хочешь отдохнуть? В малой цитадели достаточно дел по благоустройству, а можно просто ничего не делать». Представив, как сижу одна в комнате, я поморщилась и замотала головой. «Нет, лучше делами заниматься. Тем более дел много. Надо с анларскими разобраться, с демона этим, выискать ресурсы на дополнительное патрулирование. В общем, я с удовольствием займусь службой. Сам бы в патруль отправился, но, боюсь, это будет слишком, да и ты не отпустишь. Учитывая сложную обстановку с вампирами, не отпущу». Согласился Лор. «Я бы предпочел, чтобы ты оставался в Малой Цитадели, но я понимаю, что ты на это не согласишься». «Не соглашусь», — подтвердила я. Может, ты хочешь отправить туда кого-нибудь из близких? У тебя же есть дорогие существа здесь, в Иороне. Я отправил их к Интарии. Мне кажется, там им будет безопаснее, чем здесь. Ты прав. Уныло согласился Илор и протянул руку к огню. Золотые языки трепетно облизали его пальцы. Сам не хочешь отправиться к ней и сыну? Хочу. Неожиданно это было даже не совсем ложью. Сынтария у нас не сложилась, но ее сын — замечательный мальчишка. С моими Дербеном, Толесом и Най ему будет не так скучно. Они его побалуют, а мне сейчас хотелось кого-нибудь легкого в общении, как он, чтобы он обнял меня и порадовался моему приходу. Хочу, но не могу. Надвигается война, война на уничтожение. Если безымянный ужас запечатают в Иороне, Демоны не оставят драконов в живых, чтобы потом драконы не устроили им ответную подлянку. В случае их победы все драконы, оставшиеся в других мирах и связанные с ними существа, окажутся под ударом. Поэтому моя задача, моя обязанность сделать так, чтобы в этой войне мы выиграли. Пусть я не самый сильный дракон, но и не самый слабый. Может возникнуть ситуация, когда мое присутствие – или отсутствие в рядах сражающихся с врагами станет критическим для исхода войны и боя, да хотя бы для того, чтобы выжило больше наших. Я не смогу спокойно спрятаться, зная, что в это самое время моя помощь может быть нужна. Я мог делать что-то значимое, а может быть даже спасать мир». Илор пронзительно смотрел на меня, а затем произнес с нескрываемой мукой в голосе. «Ты прекрасен». «Ты слишком прекрасен». Я засмеялась, но это было нервное. «Давай вернемся в ИСБ, пока я от тебя своей прекрасностью не сразил окончательно». Я пригладила волосы, возвращая им темный цвет. «Почему ты не любишь свой серебряный?» «Потому что с ним я похож на утонченную драконессу, и твое поведение доказывает это как нельзя хорошо. Поверь, мне не хочется выглядеть утонченным, нежным объектом, для домогательств других драконов. Ты сам хочешь домогаться». Нервно хмыкнул Илор и поднялся с камня. Потянулся, дыхнул на золотой костер, и тот погас, оставив после себя расплавленный в слюду песок. Причем довольно активно. «Все никак до борделя не дойду, чтобы пар спустить, а тут ты такой прекрасный с такой соблазнительной филейной частью». Поддавшийся было ко мне навстречу, Илор застыл, смущенно розовея. Я даже подумала, не предложить ли ему прямо сейчас на песочке отдаться мне под шум моря. Все равно ведь не согласится, зато в следующий раз подумает, прежде чем подкатывать. Но Илор, похоже, догадался о моих коварных планах и превентивно подскочил ко мне, сжал руку. Нас окутало золотое телепортационное пламя, Из берега моря перекинула в сумрачный зал ИСБ. В этот раз Илор извернулся, но приземлился относительно ровно, поддержал меня. Давай займемся делами, предложил Илор, а то у меня скоро будут обязанности неотложные. Какие? Он взмахнул рукой и в ушах засвербело. Значит, Илор наложил заглушающее заклятие. «Во дворце с охранными чарами совсем беда. Признался он. «Но разряженный родовой артефакт из защитного ложа нам не вытащить. Мы сделаем вид, что крепление ложа ослабли и со всеми предосторожностями, но достаточно открыто, перевезем поддельный родовой артефакт в Малую Цитадель, чтобы за настоящим не охотились. Пока остальные доставляют подделку, я буду сторожить Малую Цитадель, ведь там у нас без присмотра останется самое ценное». «Женщины и сокровища. Так что можешь смело всем говорить, что мы перевозим родовой артефакт». «Хорошо», — кивнула я, отмечая, что лор предельно откровенен. «О перевозе подделки мог бы и не рассказывать. Для меня это в принципе не имеет особого значения. Точнее, имеет. Это ведь теперь и мой родовой артефакт. Но с формальной точки зрения лору не стоило раскрывать мне такие стратегические подробности». Он же рассказал и теперь смотрел проникновенно, как бы говоря, «Смотри, я доверяю тебе самое важное». Подкупает доверием. «Илор, я не вхожу в твою семью и никогда не войду. Тебе не стоило это говорить. Я тебе доверяю». «Все равно не стоило». Я вздохнула. «Илор, я знаю, что я тебе дорог, но давай посмотрим правде в глаза. Наши любовные отношения ни к чему хорошему не приведут. У нас просто нет будущего. Я не могу лечь под тебя, ты не хочешь лечь под меня. А еще ты хочешь детей, и для этого тебе нужна избранная. А ты хочешь отомстить неспящим, и для этого тебе нужен я». «Да», — ответила я, глядя ему в глаза. «Да, это так. Об этом мы договаривались в самом начале». Поджав губы, Илор кивнул, развернулся и направился к выходу разрывая действие, скрывающего звуки заклинания. Демонокот при появлении кого-нибудь в поле зрения начинал материться и дергаться так, что ящик на полметра подскакивал, поэтому его я после ухода Элора, вопреки совету закончить со зверюгой побыстрее, оставила мариноваться в камере и осознавать собственную незначительность, насколько ее может осознать демонокот при его гипертрофированном чувстве собственного величия. Пока мне было кого допрашивать. Эльфы и свиты наместников, наши офицеры ИСБ, но никто из них не был непосредственно в зале, где произошли убийства, и не мог рассказать подробности, которые требовал протокол. Аранские занимались важными делами, а за Аранского короля призывать к даче показаний было бессмысленно. Еще один офицер ИСБ пока находился в исцеляющей капсуле в Анларии, зато архи-вампиры согласились ответить на вопросы. Точнее, согласились прислать одного из них, чтобы тот дал показания за всех. И я не удивилась, что в мой кабинет на допрос вошел именно Тенарес. Не думал, что буду выступать в таком печальном качестве. Сипло признался он. «Я всегда гордился своей выдержкой». Выглядел Танарес ужасно. Вены вздулись, потемнели на пепельно-бледной коже. Радужки глаз окрасились кроваво-красным. Зомби и те краши выглядят. Кристаллами он был увешен основательно. Диадема из магических кристаллов, оплечье с ними, широкая лента ожерелья из цветных магических кристаллов, пояс и браслеты с ними же, кольца, заколки в длинных черных волосах. Не удивлюсь, если и на ногах под узкими брюками у Тонареса тоже браслеты с подпитывающими магическими кристаллами. Мне очень жаль, что так получилось. Искренне сообщил Тонарес. Ваше сожаление никого к жизни не вернут. Увы, увы, иначе жизнь была бы намного проще. Он слабо улыбнулся, но этого хватило, чтобы лучше показать ряды заострившихся зубов. Тонарес был увешен подпитывающими его магическими кристаллами, но все равно выглядел голодным. Хотел ли он моей крови? Да, ты выглядишь весьма аппетитно. Подтвердил мои мысли Тенорес и снова улыбнулся. Кажется, грустно. Этот вопрос так и читался на твоем лице. Я столько лет пытался показать, что я, мы, не чудовище, но теперь все мои усилия перечеркнуты. Он нарочито медленно подошел к стулу для посетителей и опустился на него. Теперь наши глаза оказались примерно на одном уровне. Слышал, ты недавно знатно поохотился. Голос Танареса немного непривычно шелестел. И в этот раз тебе попались полноценные неспящие. Поздравляю. Наверное, я никогда его не пойму, потому что совершенно не представляю, Зачем он говорит это все, вместо того, чтобы просто ответить на мои вопросы о том, как погибли два дракона, чего он хочет такими разговорами добиться?